20-е. Вечер вторника. Лусия наблюдала за пауком. Он сплёл паутину между трубой отопления и потолком. На клейких, вибрирующих нитях болталась какая-то мушка. Махнатый чёрный хищник не спеша подбирался к попавшей в ловушку добыче. Впрыснув яд, он обездвижил жертву и теперь ждал, когда она созреет и её можно будет слопать. Шансов у мушки не было. Завтра, да, договорились, профессор, сказала в трубку Лусия, не сводя глаз с паука. Позвоните мне. Да завтра, лейтенант. Она уже собралась набрать другой номер, как ей её телефон зазвонил. Это был Ариас. Да, слушай. Подключайся к совещанию втроём с токсикологом. Поняла. Привет, Лусия, послышался в трубке ещё один голос. Махи со болезнями по поводу Серхио. Они всё здесь разорили. Наверное, надеются, что ещё одному нигодяю удастся выпутаться, чтобы присутствовать на процессе. Лусея ничего не сказала, но почувствовала, как по её телу разливается холод. Кроме того, у меня на руках анализ той коричневой жидкости, что нашли у него. Вы не поверите. Они быстро отреагировали. Как не как убийство коллеги. Такие анализы делают вне очереди, что бы там своей очереди не дожидалось. Хоть убийство короля Испании или атака террористов. «Я слышал об этом», — продолжал он, — «но увидел впервые». «Что ты там увидел впервые?» «Это отвар, настойка, вытяжка, называйте как хотите. А я у Аски». «Чего?» «А я у Аски. Её ещё называют «верёвка мертвецов». И лиана души. Племена амазонки называют её Яге, натем, Капи, Пинде, Дайме. В жидкость входят вытяжки из многих трав, и эта лиана используется уже много веков местными шаманами. Если выпить настой, то из растений начнут выделяться молекулы мощных психотропных веществ: диметилтриптамина и алкалоида бета-карболина. Это вызывает галлюцинации и изменение восприятия. Однако в отличие от героина или кокаина, они не воздействуют на компенсаторные механизмы и не могут вызвать передозы или привыкание. Мозг Лусии старался переварить всю информацию и выделить то, что было интересно именно ей. Это очень мощный наркотик, и племена амазонки долго держали его в тайне. Они с незапамятных времён его использовали в обрядах и инициации. как средство восоединения внутреннего я с природой или что-то в этом роде. Однако, когда пришла мода на новые религии и нетрадиционную медицину, использование этого средства распространилось довольно широко. Оно даже стало пользоваться популярностью в Кремниевой долине и среди художников Нью-Йорка. Одним из первых представителей западной культуры, кто его попробовал, был американец Уильям Баро. Во многих европейских странах аяуаска запрещена. В Испании её можно принимать, но продавать запрещено, как и другие подобные вещества. В последние годы на эту тему собиралось много симпозиумов. И самой важной стала всемирная конференция Международного центра исследований и службы этноботанического образования, который базируется в Барселоне. Она состоялась в Жероне в этом году. Я на ней присутствовал. 1200 участников и 60 специалистов со всего мира. 150 докладов, посвящённых только о Яуаске. Много интересных встреч. Лусия начала терять терпение. «А все эти свойства могли бы как-то, эм... облегчить манипуляции с человеком уязвимым и заставить его сделать что-то такое, чего он никогда не сделал бы в нормальном состоянии?» — спросила она. В трубке помолчали. Я не психиатр, но я бы сказал «да». А я у Аско веками использовалась, чтобы вызывать состояние изменённого сознания. Некоторые секты и бразильские псевдоцеркви и сейчас пользуются ею в тех же целях. Она провоцирует искажённое восприятие реальности, ослабляет чувство опасности, вызывает упадок сил и увеличивает психологическую податливость личности. Наибольшая опасность аяуаска представляет для людей с уязвимой психикой, находящихся в состоянии подчинения. К тому же, некоторые исследователи утверждают, что изменённое в результате этого наркотика сознание имеет склонность конструировать множественное я. Лусеи не могла не вспомнить о человеке, у которого тоже было изменённое восприятие реальности. Скорее свой собственный мир, подчиняющийся своим собственным законам. Но эту мысль она прогнала. Не давай эту информацию никому, пока тебе не пришлют запрос, сказала она в трубку. Это понятно. Например, психиатру, которого привлечёт защита. Усик. Да, Лусия, надо учесть, что у Аяоаска может ещё вызывать жуткие видения и мучительно тревожные галлюцинации. Они явно не пошли на пользу рассудку вашего Габриэля Шварца. Она вежливо поблагодарила токсиколога. В квартире Шварца была только одна чашка, и стояла она рядом с салфеткой Рикардо. Тень, стоявшая за всем этим тщательно приготовила настой и наблюдала, как Габриэль его пьёт, а потом дождалась, когда наркотик начнёт действовать. Но как они познакомились? Как и когда настоящий убийца Серхио Морейра выбрал руку, которая будет назначена убить её напарника? Позвони фератору сказала Лусия Ариасу. Нам нужен список сотрудников клиники и посетителей. Одним словом тех, кто контактировал с Габриэлем Шварцем во время всех его госпитализаций в психиатрические клиники.